Из листвы торчали подошвы сапог глянцевых модневых. И кто додумался носить этакую сверкающую чушь? Издалека казалось, что в кустах кто-то лежит. Еще какое-то местное чудо-юдо? Я опасливо подкралась к ним поближе. Подняла ногу и резко наступила на лакированный носок. Сапог встал. Внутри никого не было. Лишь над голенищем неспешно вился дымок, поднимаясь к сияющему небу. Я облегченно выдохнула. Обернувшись, я увидел животных, переминающихся невдалеке. Что-то было не так. Ёжик кропко приблизился и протянул что-то белое, зажатое в зубах. Машинально приняв, я развернула бумажку. Это оказалась записка, написанная моей бабушкой. «Я ушла, в подвал никого не пускай. Книга на полке, хозяйство на тебе, бабушка». «Ушла». Фраза внезапно приобрела для меня новое значение, зловещее и холодящую душу. Я сразу вспомнила, что родственница так и не объявилась. «Что значит ушла? Куда ушла? Когда вернется?» Закричала я, еще не веря, не понимая до конца. Ёжик опустил глаза, остальные лесные тоже стыдливо посмотрели куда-то. Только одна лисичка, подбежав, положила лапки мне на колени, взглянула прямо в глаза и тихо прошептала. «Она не вернется. Ты теперь наша баба». «Какая баба?» Пыталась подавить истерику, вспылила я. Мне не верилось, что бабушки нет. Это какая-то ошибка, да и что вообще могут знать эти животные? Они всего лишь плод моего больного воображения. А я все еще лежу без сознания возле бабушкиного домика. Упала, ударилась головой, у меня сотрясение, вот и снится всякое. Мне рано еще бабой быть. Понимая, что уже ничего не исправить, завыла я. «Егой, баба, егой!» уточнил ежик. Защитницей лесных животных и стражем границы между Навью и Явью. А возраст дело наживное. С этим любой рано или поздно справляется. Успокоил колючий. Никак на это не отреагировав, я утерла сопли и продолжила собирать вещи. Но крупные капли слез текли сами собой. Лесные звери, переглянувшись, продолжали уборку. Но я спиной чувствовала их встревоженные взгляды. Чтобы остаться наедине со своими мыслями, я подобралась поближе к месту, где стоял бабушкин дом, и под предлогом сбора упавших туда вещей спустилась в подвал. Несколько ступеней, и я скрылась под землей, подальше от пристальных взглядов. Погреб представлял собой длинную забетонированную кишку с полками по обеим сторонам и почему-то с двумя входами в каждом конце подземного хранилища. Взгляд упал на бесконечные ряды темных баночек фокус попала аккуратно наклеенная этикетка, резко выделяющаяся на черном фоне и надпись «Для Ладушки. Клубничная». Три слова. Но сколько в них смысла. Никогда и никто ничего не сделает для Ладушки. Кончились те люди, которые могли и хотели что-то для нее сделать. Отныне она сама по себе. Отец давно бросил нас, у мамы новый муж. Вот теперь и бабушка ушла, оставив меня здесь одну. Надпись на этикетке расплылась а за ней приклеенная к стеклянной банке бумажка. Дальше поплыли ряды стратегических запасов, а с ними полки, подвал и весь оставшийся мир. И только после этого я поняла, что вновь плачу. Тихо и безутешно, потому что утешать здесь бесполезно. Это тебе не разбитая чашка, а жизнь. Если все разрушено в дребезге, уже не склеишь. Только в подвале меня накрыло осознание. Бабушка действительно мертва. Как? Неизвестно, но это правда. Я осталась одна. Теперь-то я точно одна. Некому приехать в гости, не с кем выпить чаю с вареньем, некому рассказать о своих проблемах и печалях. Это было похоже на угнездившийся в груди кусок льда, тяжелый и холодный. Сколько просидела в подвале, не помню. Вдоволь нарыдавшись, встала, смахивая с ресниц слезы. Я на ощупь кралась наверх, со слезами на глазах прижимая к груди баночку клубничного варенья. Вон из подвала на свежий воздух, чтобы не видеть эти ряды аккуратно завязанных и любовно подписанных баночек. Мне как-то не верилось, что бабушки больше нет, и я ее никогда не увижу. Вновь пришло чувство, что она где-то рядом, и тут же пропала. Я вылезла из погреба, вокруг никого не было. Исчезли зверушки. Кажется, перепутала выходы. Вещи были разбросаны с другой стороны дома. Вновь спустившись в погреб, я поднялась по противоположной лестнице, высунула голову из подвальной дыры. Вокруг все то же, да не все. Исчез разбитый телевизор и поломанные вещи. Колодец стоял, как и прежде, целеханик, и белел чистыми струганными досками. Но здесь, как и там, не было бабушкиного домика, только каменное крыльцо торчало из земли. Воздух своей чистотой и ароматом кружил голову. Над головой синело необъятное небо, березки еле качали ветвями, а в траве цвели колокольчики и ромашки. Я спустилась обратно, чтобы перейти на ту сторону туннеля. Поднялась по ступеням, выглянула. Вокруг валялись осколки. Разбитый телевизор и поломанные вещи из домика моей бабушки. С корнем вывороченные из земли березки скорбно покоились в траве. Старый колодец облезл и, немного покосившийся потерял свою крышу. Она в виде досок усеивала землю вокруг. От этой картины я невольно спустилась в пару ступенек назад. За спиной послышался перестук. Ну ладно, перешлеп босых ног по ступенькам. Я обернулась на звук и впечаталась лицом в чью-то грудь. Незнакомец. Странный парень с черными, как смоль, волосами. Только одна прядка, крашенная сбоку, свисает белая, словно снег. Я не на шутку испугавшись, закричала. — А ты кто вообще такой? Страшно ведь. Секунду назад ты была в подвале одна. И на тебе. Неизвестный гость. С добром или злом пришел, непонятно. — Да так, мимо проходил. Небрежно пробормотал тип и попытался обойти меня. — Разрешите, сударыня. И локтем меня так отталкивает в сторону. Чисто из вредности характера я пихнула этого наглеца обратно и встала в проходе, загородив дорогу. Расхаживают тут всякие. — Вот значит как. Черные слегка раскосые глаза зло сощурились. — Так. Мне бабушка не велела никого в подвал пускать. А вы, барышня, всегда маминик до да бабушек слушаетесь?» Тип поковырялся в кармане, выудив оттуда светящийся шарик. Направил его лучи на меня. В свете чудного фонарика наверняка какая-то китайская новинка. Мы смогли хорошо рассмотреть друг друга. Черные, как смоль, волосы, только маленькая седая прядка сбоку свисает. Прямой нос, кожа бледная. «Что у твоей поганки?» Вид усталый, осунувшийся, и ко всему этому прилагались слегка и темные, как то злые глаза. А под каждым из этих недобрых глаз, как у панды, по огромному фингалу. Такими фонарями и без китайского волшебного шарика светить можно. Лицо незнакомца приобрело какое-то злое, упорное и целенаправленно нехорошее выражение. Сразу становилось понятно. Это недобрый гость. — Знаешь, — зашипел гаденыш. Когда я вижу такую красоту, у меня в душе свербит, и в животе такое непреодолимое чувство. Желание такое проявляется, грр, неутолимое. Это глисты, не иначе. Хамство, защитная реакция от всякого агрессора. Я, конечно, не такая хорошая травница, как моя бабушка, но здесь где-то был тертый чеснок, кора дуба, молоко. Или лучше еще туда соленого огурца добавить. Взвизгнула я, проследив за шаловливой рукой чернявого. Поползновение наглых хапалок я пресекла хлюстким ударом ладони. «Ай, какая смелая! А не боишься против бессмертного с чесноком и огурцом наперевес выступать?» Незнакомец навис надо мной. По необутым ногам я узнала владельца лакированных шузов, размера к сорок пятого, потому что даже стоя на нижней ступеньке он находился на одном уровне со мной. Сразу вспомнились ночные голоса и наглое требование впустить. Вот кого не пропустили на ту сторону ночью. Где-то внутри затеплилась гордость за бабушку, знатно та его отделала. Ну и я еще чуток добавила, пока спала. Неосознанно, конечно, но все же. Значит, и у меня есть сила, как у бабушки. Все в деревне отмечали за ней такую волшебность. Лес она знала, как свои пять пальцев. Даже если первый раз видела эти елки-палки. И травки лечебные ей известны были, и зверье дикое лесное ее не трогало, и полечить, и совет дать, все могла. Собственно говоря, какое тебе дело до границы? продолжал юноша бледный, побитый босоногие. Ты что, сторожихи нанялась? Тебе хоть платят за это? Я вспомнил разглагольствование колючего глюка о той стороне, я и нави, и еще плотнее закрыла собой дорогу. Твердо решив, пока не разберусь во всем, никто никуда не пройдет. Тем более и бабушка просила меня в подвал чужих не пускать. Ты что, на той стороне живешь? Здесь два мира, я так понимаю. Нерешительно проговорила я, еще не до конца поверив, что простой подвал с клубничным вареньем и паутиной ⁇ это проход в другой мир. Так похожий на наш. Похожий, да не очень. А что если да? Я домой хочу вернуться. Тебе-то какое дело? «Действительно, какое? Чего это я здесь развыступалась? Какое мне дело? Ну, пройдет он в подвал, ну, выйдет с той стороны в наш мир, ну, пойдет себе дальше. Пойдет? Просто пойдет? Дудочки, ой, непросто. Вот этот вот наглый самоуверенный хлыщ? Что-то мне в его хитрой моске не нравилось. Не так просто этот мимо крокодил. Ой, непрост. И далеко не невинен. А пуще всего напрягает то, как он соловьем разливается». «Красавица, ну что тебе стоит? Пусти меня на ту сторону! Я свободы лет двадцать не видел, девушек не целовал!» «Вот и посиди здесь еще столько же!» «А поцелуи они... они... и не нужны вовсе!» Последнюю фразу я просто истошно выкрикнула, потому что за моей спиной послышался басовитый рев, сопение, и огромная косматая морда медведя появилась в дверном проеме, а после и вся лохматая туша втиснулась в узкую кишку подвала. Тут меня прошиб холодный пот. Впереди мутный мимо крокодил, а сзади чудище лесное. То еще положение «Как так не нужны? Это самое прекрасное занятие на свете!» И незнакомец, состроив умильную моську, уставился на меня выжидающе. «Ага, сейчас, не на ту напал. Не действует на меня его расписанная под панду моська. Может, кто-то и повелся бы на смазливую физиономию, но только не я». Пришелец с той стороны соображал туго, почти как медведь за моей спиной, который уперся косматым лбом мне в спину и продолжал медленно, как танк, протискиваться через узкий тоннель подвала. И делал он это так усердно, что от чрезмерного напряжения оглушительно громко сопел и порыкивал. Спустя секунду мои пятки поехали по полу, и всего лишь через неполную минуту я уперлась в грудь перебежчика с той стороны. И к выходу из подвала мы уже поехали вдвоем. Только мимо крокодила это не смущало, он вообще не знал, что такое отступать назад, и тормозов, по-видимому, у него тоже не было. «Ну что тебе стоит пропустить? Что ты хочешь взамен? Коня булатного? Злато-серебра? Может, меч кладенец Помнится, в подвале один завалялся!» Гадал подкупатель. «Корону княжескую! Силу, власть!» Не сдавался упорный. «Холопов, мужиков!» Я задохнулась от возмущения. Хотелось завопить. Чего? Но вместо этого я приглушенно подавилась воздухом. «Что? Серьезно?» Подивился мимо крокодил, и я возмущенно закашлялась попавшим мне в то горло воздухом. «Ну хорошо, каких и сколько?» Сдался явно больной незнакомец, а я, кажется, сейчас точно задохнусь. «Да не стесняйся, все мы люди! Так каких мужиков ты хочешь?» я могу смотаться до ближайшей деревни и договориться на скорую руку г гм отозвалась я потому что уже очень многое хотела сказать этому хаму а набрать для вопля воздуха не могла и отдышаться тоже что обычные тебя не прельщают ну у тебя губа не дура богатыря хочешь достать будет трудно у нас они в изнанке на весь золото перевелись уже все небось может королевича какого или князя «Али принца заграничного?» «Нет, я таки прокашляюсь, чего бы мне это ни стоило, и уж тогда выскажу ему все, что думаю о его поганых предложениях». «Ну хорошо, хорошо», — сдался мимо крокодил. «Я весь твой, только за такое счастье ты меня не только на ту сторону пропустишь, но еще и экскурсию по реальности устроишь. Я свое время и свободу берегу пуще зеницы ока». «То-то у тебя оба глаза подбиты». Хотела, прохрипеть Яну не смогла выдавить из себя ничего, кроме стонов, припадая в задушенных конвульсиях груди наглеца. Настолько близко, что я даже успела занервничать от столь плотного общения с иносторонним пришельцем. Как неловко, неудобно. Эх, повезло тебе, девица, такой выдающийся образец мужественности тебе достался. И культяпками своими длинными, как у паука, обнимает и прижимает к себе. Нет, я все-таки сейчас откашлюсь, и этот образец единственным останется в обоих мирах. По мне, почитай, вся изнанка сохнет. Я у русалок с кикиморами на расхват. Как увидят, так от тоски по мне топятся сызново Ну да ладно. Очнулся от мечтаний, без пяти минут занесенный в красную книгу образец. Давай по-быстрому, а то я тороплюсь на ту сторону. Так с чего начнем? Как насчет поцелуя? Заговорщическим шепотом зашипел надо мной мимо крокодил. «Договорились? Я тебе поцелую, а ты меня на ту сторону!» И подмигнул хам. «Ты только подожди!» Засучивая рукава, на не особо мускулистых руках проговорил наглец. «Сейчас я эту меховую пробку выбью отсюда, и мы с тобой по реальности погуляем и поцелуйчик справим!» «Хотя нет, здесь нельзя, а то застрянет!» «Начнем с поцелуев, а дальше любые твои развратные желания и экскурсия по реальности в придачу!» Я задохнулась от наглости, а от кашля раскраснелась вся, как свекла. И тут мимо крокодил, глядя на мое пунцовое лицо, сообразил. А, -а, «А, так ты еще ни разу не целованная?» От стыда я готова была провалиться сквозь бетонный пол. «Сейчас мы это дело исправим. Так бы и сказала, что хочешь девичество потерять. Да не с кем-нибудь, а с самим Константином Кощеевым. Ну и запросы у нынешних девиц». Это была последняя капля в чашу моего терпения. Рука сама собой нащупала ухват. Все-таки чувство самосохранения во мне хорошо развито. А чувство гордости за девичью честь и прочее еще сильнее. Ухват – это такая рогатина на манер бычьих рогов, палка с железным разветвлением на конце, которым так удобно горшки из печи доставать, а еще первостатейное оружие для отпугивания этих наглых поползновенцев. И почему я раньше не догадывалась, уезжая с собой в город, в эту штуку брать? Избежала бы кучу проблем. Рогатина уткнулась в горло пришлому. «А ну, поди отсюда! Давай-давай, иди куда шел!» «Так я и иду! Целовать тебя и на экскурсию!» Хам попытался обогнуть меня с другой стороны, но вновь встретился с грозным оружием, а сзади напирал медведь. Незнакомец цепился в палку и рванул на себя. Я дернул ее в обратную сторону. А гад снова надавил на ухват, тесняя меня и шипя, словно гадюка. Кажется, до него дошло, что вместо поцелуев и экскурсии он сейчас еще тумаков получат. «Пропусти, хуже будет!» «Нет, вы гляньте, он мне еще и угрожает. Нарушитель границ». «Не пущу!» Чисто из упрямства и оскорбленного достоинства сказала я. «Этот гад очень сильно мне не нравился, наглый такой, насмешливый». «Ну тогда пеняй на себя!» Меня резко толкнули назад, и если бы не вылезший из дыры медведь, загремела бы я по ступенькам, и, возможно, даже костей бы не собрала. Ни на ту напал. Ни мохнатых медведей, ни мимо крокодилов я не боюсь. Почти. Я толкнула наглеца в ответ. «Туда иди, а не сюда, вон отсюда!» «Ой, пожалеешь, красавица, о столь нелюбезном приеме!» «Давай-давай, двигай отсюда!» В пару толчков рогатиной я отодвинула наглого поползновенца к выходу. «Мне всего лишь пройти на ту сторону надо!» Поднял руки вверх наглец. Во мне взыграл проводницы. «Нечего туда-сюда ходить!» Взвизгнула я дурным голосом. Видя, что я настроена очень серьезно и подоспела подкрепление в опостасе лохматого мишки, застрявшего в туннеле, черноволосый развернулся и драпанул вверх по ступенькам но я все же успела кольнуть его пару раз в зад для скорости. Если честно, у меня и самой от ощущения этого здорового косолапого зверя за плечами волосы на затылке дыбом встали. Выбравшись из дыры, я, что есть мочи, толкнула мимо крокодила как можно дальше от выхода. Да так, что он отлетел и чуть не упал на спину. Я же подивилась своей силе. — Ну, поганка, бледная конопатая, пожалеешь еще у меня! — остервенело зарычал проходимец, откидывая с глаз растрепанные волосы. — Смотри, суповой набор, как бы самому не пожалеть! — огрызнулась я. Пришелец с той стороны рвущийся в наш мир, и в самом деле при свете белого дня оказался тщедушен, худ и недокормлен. Но это ему не помешало радостно броситься на косолапого, стоило только последнему вылезти из погреба. Я еле-еле успела отскочить в сторону от азартно несущихся друг на друга богатырей. Они радостно столкнулись, сплелись конечностями, и к моему ужасу задние лапы медведя поехали по земле. «Караул!» – завопил ежик, увидев мимо крокодила. «Прорыв! Кощей младший в реальность лезет!» «Так вот кто это такой!» – сообразила я. «Оказывается, младший недалеко ушел от своего батеньки. Жадный, наглый, настойчиво целеустремленный, нетерпящий, когда ему возражают. Какой же кощеюшка старший-то тогда? Если этот еще до бати не дорос!» Бр! Честно признаться, мне и этого поползновен хватило с головой. Было в Каще Младшем нечто такое темное, отчаянное, что говорило «этот ни перед чем не остановится». А еще этот мимо крокодил мнит о себе не весь что и стремится захватить, подмять под себя все, что он видит. Внезапно я обнаружила, что к невероятной радости этого недокормленного индивида я отошла от дыры в подвал и оставила проход в иной мир, мой мир, без охраны. Теперь выход на ту сторону оказался открытым. Между ним и Кощеем стоял только один лохматый мишка. Ну как стоял? Медведь-то стоял, только Каще его пытался убрать с дороги, и у него это неплохо получалось. Медведь стоял, Каще его усердно двигал. Невероятная паника и растерянность навалились на меня в этот миг. Я вдруг осознала, что, уйдя из подвала, испортила все, что могла. Открыла дорогу Кощею младшему в нашу реальность, а бабушка попросила меня никого не отпускать на ту сторону. Надо было остаться, стоять столбом там, в проходе. И не пускать. Господи, что же мне теперь делать? Глупо идти с рогатиной на того, кто хоть и точно легко может сдвинуть с места крупного медведя. В поисках помощи я осмотрела поляну и к моей великой радости нашла ее. Звери, птицы и прочие лесные твари смотрели на коще младшего, как язвенник на редьку, с острым неутоленным желанием и бешеной ненавистью в глазах. Видно, этот мимо крокодил здесь насолил многим. Разорял птичьи гнезда, зверей убивал почем зря. Теперь пушистые мохнатые решили вернуть ему должок. Некоторые, особенно хищники и прочие зубастоклювые существа, медленно подкрались к мимо крокодилу. Подкрадывались, но не решались броситься на обидчика. Что-то их сдерживало. «Звери, птицы, не пустите этого гада на ту сторону!» Мой яростный крик снял оковы нерешительности, и море недовольства выплеснулось на кощея младшего. Все пушистые твари бросились на поползновенца, да так, что младшенький теперь не скоро вздумает расхаживать по мирам туда-сюда. И пакости девушкам предлагать тоже. Если вообще сможет ходить и предлагать. Теперь не только медведь мешал мимо крокодилу пробраться на ту сторону. Птицы, спикировав с деревьев, вцепились в черные патлы ходока. Белки разили цель всем, что попадалось под лапу. В ход шло все, от шишек с орехами до камней. Даже мыши согласились быть баллистическими снарядами и врезались в ошеломленного кощея младшего острозубыми меховыми шарами, покрывая его худое, недокормленное тело сотней мелких укусов. Еноты, волки, лисы подбежали сзади и вгрылись в щиколотки, и начали поедать их, как голодные собаки Костя. Кощей взвыл не своим голосом. Ходока на ту сторону покрыл живой ковер из кричащих рычащих животных. Мишка, недолго думая лучше меня, сообразил, как не пустить кощея младшего на ту сторону. Он демонстративно уселся своей мохнатой пятой точкой, словно пробкой, на вход в подвал и закрыл его. Медведь скрестил на груди лапы в подтверждение того, что ни за какие ковришки не сдвинется с места. Увидев это, кощей младший не на шутку взбеленился. Если до этого он был слегка раздражен и немножко зол, то теперь он пребывал в ярости, и ярость эта была всепоглощающая. Сверкнула вспышка зеленого призрачного огня. Первый раз в жизни я увидел злую магию. И ее цвет мне не понравился. Кощей поднял вверх руку. Полыхнуло пламя. И я поняла, что сейчас от моих защитников останутся только рожки до да ножки, а еще угольки и обгорелые клочки шерсти. Я заозиралась по сторонам в поисках дополнительной помощи, но увидела только бегущего ко мне ежика. Что я могу еще сделать? Звери надолго его не остановят. Обратилась я к нему, подхватывая под мягкое пузико колючий шар. Йоу, чувиха! Речитативом заговорил ежик, отдуваясь после быстрого бега. На таких коротких лапках много не побегаешь. Кощей-младший нарывается и прорывается. В реальность хочет попасть. Так что же я могу сделать? Не на кулаках же с ним драться. Это было бы можно, но, боюсь, если Михалыч с ним не справится, то и тебе не сдержать. Со всем моим колючим уважением к тебе, разумеется. Неужели все кончено, и он сейчас прорвется в мой мир? Как только воспользуется магией, уберет с дороги лесных жителей. Ёжик почесал колючки на затылке. — Ну, если логически мыслить не будет, прохода, некуда будет и выходить. — Только без магии его не закрыть. — Так, не поняла. Проход что, можно закрыть? И как это я сразу не догадалась? — Конечно, можно, делов-то. Книгу волшебную возьми, коротенькое заклинаница прочти и все. Некуда кощей щемиться будет. Мое искаженное удивлением и полным непониманием лицо заставило ёжику усомниться в моих умственных способностях. «Ну, ты припомни, книга волшебная. Неужели твоя бабушка тебе никаких инструкций не давала? Колдовать, выражить не учила? Ну, может, книги волшебные читать заставляла? Йоу, чувиха!» Попытался разбудить меня Южик, перейдя на понятный для современных людей язык. Но мое лицо было такое же изумленно понимающее. только вытянулось еще сильнее, когда я вспомнила про записку. «Ой, она же упоминала про какую-то книгу на полке». «Книга у каждой бабы есть». «Там мудрость по колени записана! Каждый из баб туда что-нибудь записывает. Где эта книга?» «На полке!» Застонала я, вспоминая, как бабушкин домик встал и сделал ноги. Глядя на то, как кощей гоняет огненными шарами зверушек по поляне, осознала, что книгу теперь уже не вернешь, и с мимо крокодилом придется договариваться как-то по-другому. Но как? Не устраивать же ему экскурсии с поцелуями в самом деле. В нестройный ряд раздумий врезался песклявый голос ежика. Йоу, чувиха, а на какой именно полке лежит книга? Не знаю. В доме, наверное, простонала я, глядя на визжащих и пищащих зверей, табуном пробегающих мимо, и кощея с хохотом гоняющегося за ними, и получила внезапный ответ. Вон в том! Я повернула голову, и в моих глазах загорелся свет надежды. Чем черт не шутит, этот домик точно миниатюрная копия Бабушкиного, словно клонировал кто. Возможно, там тоже есть хоть какие-нибудь книги. И желательно потяжелее, чтобы подкрасться к кощу младшему с тыла и шарахнуть по затылку для успокоения. На полусогнутых ногах я подползла к домику в страхе, сидящему в кустах. «Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа!» — попыталась я подозвать трусливый домик. Единственное разумное, что пришло мне на ум, при взгляде на это четвероногое, травленное радиацию уродства... Бочком, боясь каждого радостного хохота Кощея, домик подкрался ко мне и прижался, словно родной, трясясь мелкой дрожью и прося защиты. И как в него войти-то? Он же крохотный, меньше собачьей конуры. Я вертела жилищный кошмар и так, и эдак, пока не решила взяться за дверную ручку и дернуть на себя. Внутри была темнота, тишина и крохотный огонек, пробивающийся из-за заслонки печки. Раздирает двери, перила, крыльца, словно пасть у собаки, Я влезла внутрь, в надежде шарила там рукой, старалась не думать, что я могу ненаруком найти. Доме пыхтел, кхекал, но терпел издевательство. Под руки попадалось что угодно, кроме книги. Переворошив все, что можно и нельзя, моя ладонь все-таки дотронулась до того, что я искала. Книга в шершавом очень потертом переплете толстые, раздувшиеся от вклеенных туда листков и записочек, с торчащими от со всех сторон сушеными травинками и хвостом ящерицы вместо закладки. Я открыла первую страницу и увидела, что это рукопись. А поляна тем временем разгоралась сильнее. Местами занялась трава и стволы деревьев. Еще чуть-чуть, и зверям негде будет прятаться. А там и весь лес запылает. Тогда нам конец. Олени и лисы пытались забросать призрачный огонь землей и затоптать копытами но ничего не получалось. Иное пламя только сильнее разгоралось, пожирая и землю тоже. «Как потушить этот огонь?» Я просто так и истерично выкрикнула вопрос своему главному колючему советнику. «Никак! Это мертвое пламя! Его можно только перебить другим! Найди в книге нужную страницу и призови помощника!» Я судорожно залистала страницы. Перед глазами мелькали рисунки зверей, птиц, приклеенные к бумаге запущенные травы. Столбики рукописного текста, местами настолько выцвевшие, что прочитать их было невозможно. Страницы замерли. На картинке красовался яркий красный петух. Мне показалось, или книга сама раскрылась именно на этом разделе. Красный петух. «Иносказательное название огня! Вызывай!» скомандовал ежик. «Как?» «Надо придумать рифмованное заклинание! Оно призовет помощника!» «О боги!» подумала я, глядя на то, как Кощей за хвост поднял с земли пойманную лису и готовился поджарить ее на своем призрачном пламени. Рыжая в немом отчаянии изображала из себя дохлятину. Покачивалась в руках садиста. Что ж, даже если у меня ничего и не получится, всегда остается надежда, что Кощей младший умрет от смеха. Я принялась сочинять первое в своей жизни заклинание. «Петух жареный, пареный, в масле вареный, явись передо мной, как, как мой дом перед...» — Егой! — подсказал ежик, верный помощник в любых ситуациях. Избушонок покосился на меня, но ничего не сказал на мое кривое стихоплетство. Да он и не мог. Дома не разговаривают, в отличие от лесных зверей. А в центре поляны разгорался уже другой огонь. Желто-красный, яркий, словно на масленице. Из травы, как зомби, восставал мертвый петух. Перья его занимались яростным пламенем. Гребешок стоял дыбом. Из клюва летели искры, а из хвоста языки — огня. И взглянула на пылающего, убиенного и поняла – это то, что надо. У безвременно почившего кочета остался длинный список претензий к свернувшему ему шею кощею-младшему. На поляне запахло жареным. Горящий петух вспорхнул и, выпустив шпоры, спикировал на кощея, загнавшего зверей в угол, прижавшего их к стенке. Пылающая туша воскресшего бабкиного петуха с дурным воплем приземлилась аккуратно макушку садиста. Раз услышав этот боевой крик, не забудешь никогда. Так кошмарно орать может только наш петух. Клюв застучал по темечку. На поляне сирены взвыли уже на два голоса. При каждом ударе из Кощея сыпалось. Ну, прям как в компьютерной игре. Мне даже начинало нравиться это. Куча мелких вещей вылетала из карманов любителей обижать маленьких. Дождь из серебряных безделушек, колец, монет, носовых платков, каких-то загадочных свертков, острых предметов неизвестного назначения. Рыбьих костей, перьев и звериных черепов равномерно покрывал горящую траву. Уж не знаю, сколько пуговиц злодей потерял со своего замечательного костюмчика, но все содержимое его кармана в тот день осталось у нас на поляне. Помимо этого невоспитанный хам посеял здесь кучу клочков от своей одежды и плаща пучки вырванных волос и даже части собственной шкуры. Мимо крокодила выл, кочет стучал, не покладая клюва. Вычурная с претензией одежда кощея начинала тлеть и загораться. Красные языки пламени, открылив их хвостом мстительного петуха, бежали по рукавам и плащу. «Убери, тварь, отзови петуха!» И своим голосом орал поползновение, перекрикивая дурные вопли восставшего кочета. Я разом была отомщена за все издевки мимо крокодила. За предложение его драгоценных поцелуев, за экскурсию и даже за обильных русалок и кикимор. «Убери, гада!» – ревел Кощей, попытавшийся вторично свернуть петуху шею. Только это не возымело никакого эффекта. Кочет был и до этого мертв и теперь медленно прожаривался на собственном пламени. Пришлый поганец только обжег об него руки. «От гада слышу!» – огрызнулась я. Надо отдать Кащеюшке должное. Он оказался ловким и изворотливым злодеем. Чудом умудрился вывернуться из захвата и сбросить с себя петуха. Да не просто, а обжигая руки, скомкой того в шарик и зашвырнуть куда подальше. Баллистический петух отлетел недалеко. Как истребитель сделал кульбит в воздухе и огненной стрелой понесся на кощее. Но я видела, он не успевал. Покоцанный злодей подгадал момент и метнулся к дыре в погреб. Михалыч отошел от своего поста возле спуска в подвал. Он приводил в чувство раненую лисицу, дохлятины, валяющуюся на траве. Крыжи подбирались языки огня, и медведь оттаскивал лисий трупик подальше от пламени. «Закрой проход!» – завизжали несколько голосов сразу. «Захлопнись!» – завопила я, указывая пальцем на разъявленную дверь в подвал, имея в виду все разом – закрытие двери и прохода в реальность. Створка громогласно хлопнула прямо перед самым кощевым носом, чуть не прищемив его длинный клюв. Крышка люка отскочила обратно и, перекосившись, стала терять доски, но ощущение пространства «за» исчезло. Дыра в реальность в мой мир была закрыта. Все замерли. Только после того, как я осознала, что одним-единственным словом закрыла дыру в реальность, встретилась глазами с Кащеем-младшим и поняла, проход-то я закрыла и не пустила злодея на ту сторону. Но только и сама я теперь осталась в этом мире. В глазах мимо крокодила вспыхнуло отчаяние в тот же миг сменившийся безудержной яростью, после вновь поменявшись на горечь поражения, трансформировавшись в пожелание мне всего нехорошего. Эк его колбасит! Испугалась я, соображая, куда бы спрятаться от гнева мимо крокодила, обломившегося с проходом в реальность. Может, так же, как Алисе, притвориться умершей, а злодей бесился, как взрослый мальчик, проигравший в танчике. Неосторожный лесной зверь, подетый пинком кощея, воспарил в небо без крыльев. Следом за ним полетело все, что попадалось под руку истерику. Камни, бревна, вырванный с корнем пенек. Звери вновь бросились в рассыпную, чтобы не попасть под раздачу. — Да пропади ты пропадом, зараза, со своими поцелуями и проходом. Не больно-то и хотелось на тебя тратиться. Долго ты в изнанке не продержишься, сама к нам на поклон приползешь и молить будешь, чтобы мы тебя домой вернули. «Только шиш тебе, жади не такой!» И с этими словами кощей театрально ткнул пальцем вверх, послал в облака молнию и, полоснув плащом, растворился в сполохах зеленого пламени. Подранный злодей исчез, а пламя осталось. Вместе с ним в небе громыхнуло, и на землю упали крупные капли. Обиженная и оскорбленной я стояла под дождем, нарочно, чтобы позлить меня вызванным мимо крокодилом. Я спохватилась первой. Мир вокруг нас пылал, но это был уже наш, земной огонь, теплый и ласковый, если умеешь с ним обращаться. Я достала из колодца ведро и расплескала вокруг. Через несколько минут мы залили и затоптали почти все языки пламени, а петух яростно заклевал все языки потустороннего огня. Вся поляна покрылась шипящими углями, остался только один горящий петух. Я вылила в ведро и на него. Под слоем пламени обнаружилась лысая копченая тушка, восставшего из мертвых. Кочец встрепенулся, небрежно отряхнулся от воды и воспылал вновь, покрывшись слоем огненных перьев. «Смотри мне!» – погрозила я тому пальцем. «Подожди мне тут еще чего! В суп пойдешь!» Угроза возымела действие. Смущенный петух, притушив свое пламя, скромненько ушагал за колодец. Я и лесные животные куковали на пепелище. У ног ежик, свернувшись клубком, чистил свои прокопченные иголки. Лисы, олени и волки подергивали опаленной шкурой. Белкие птицы на деревьях безуспешно пытались сушиться. Прямо на моих глазах лисица, притворявшаяся дохлой, вскочила, огляделась и, как ни в чем не бывало, начала расчесывать свой хвост. Мы с ежиком переглянулись. Все вокруг медленно заливал проливной дождь, напоследок вызванный кощеем. Лично мне назло, не иначе. Со своим первым заданием и с последней просьбой бабушки я справилась. Но какой ценой? Я сидела в чужом мире, без крыши над головой, одинокая, потрепанная и расстроенная. По другую сторону от меня прикорнул крохотный домик. Скрипел перилами так, что получался душераздирающий жалостливый скулеж. Ему тоже было холодно и мокро.